13. Симптомы смерти были похожи на сердечный приступ. Жертву хваталось за грудь, чувствуя сильную боль, и сползала на пол. Кинлок надеялся, что перед смертью ни один из охранников не успеет активировать систему, которая должна убить узника. И их наверняка больше взволнует то, что будет происходить с ними самими. Подробности об этой хитрой системе никто не знал, известно было только, что она существует. Возможно, сам король приказал распространить о ней слухи, чтобы заставить потенциальных заговорщиков отказаться от их планов по освобождению бастарда. Архимаг продержал включенным в свой артефакт 10 биений сердца, на всякий случай для полной гарантии, что никто за стальной дверью не выживет. А уже затем неспешно начал при помощи отмычек ее вскрывать. Но большой опыт позволил Кенлоку справиться с ними за пять минут. Внутри обнаружилось шесть трупов. Вначале Кенлок самодовольно кивнул, увидев это, но затем вырвался. Один из мертвецов лежал на большом столе лицом вниз в слишком неестественной позе. Подняв ладонь вытянутой руки охранника, он с ужасом обнаружил под ней глубоко вдавленную в стол невзрачную на вид кнопку. Какая преданность своему долгу. Даже умирая от сердечного приступа выполнить свою задачу, Кенлок понял, что его репутация повисла на волоске. Такого провала. Совет десяти ему не простит. Но прежде чем переживать, следовало убедиться, что бастард действительно мертв. Мало ли, за много лет эта система просто-напросто перестала работать и не привела к его смерти. В этот раз отмышки не понадобились. Связка ключей лежала неподалеку от двери в камеру узника. Архимаг не знал, как именно нажатая кнопка должна была убить узника, Поэтому открывал толстенную дверь из металла осторожно, сантиметр за сантиметром. Не ощутив ни жара огня, ни еще чего-нибудь такого же опасного, ускорился. В камере царила непроницаемая темнота, поэтому пришлось скостовать светлячка. Вначале начале Кенлок увидел, что вся камера снизу доверху заполнена выскочившими из пола и потолка длинными стальными пиками. Они пронзили все, и диван, и стол, и кресло. Диван, видимо, был попрощнее другой мебели, поэтому острые пики приподняли его на пару метров, прежде чем смогли нанизать на себя. Выжить внутри не мог бы никто, ни жархимага ни или грандмага по разряду. Правда, когда Кенлок по специфическому оттенку на стенах опознал в них камень, поглощающий ману, то понял, что в камере никто бы не выжил и из высших магов. Без маны не будет и пассивной защиты. Зажженный светлячок погас, проработав всего несколько секунд. Камень исправно тянул ману с большой силой. Архимак начал зажигать новые один за другим, чтобы добиться нужного освещения, и поморщился, ощутив, с какой жадностью камера тянет ману из него самого. Вскоре он с удивлением понял, что тела узника в камере нет. А затем, пытаясь сообразить, куда он мог подеваться, обнаружил огромную дыру в одной из дальних стен. Адские демоны. Все же он не убил случайно лицо королевской крови. Задание еще не провалено. Узника не было в камере, когда система сработала. Какое облегчение. Теперь его задача — найти его и перехватить. Узник сбежал. Дыра в противоположной стене от двери в камеру, — сказал он гвардейцам. — Отведите меня туда. «Нет, отведите меня в те коридоры, которыми нужно пройти, двигаясь оттуда, к ближайшему выходу из дворца. Только не бежите, нам не нужно поднимать тревогу, а просто перехватить узника». Гвардейцы пошли быстрым шагом влево по коридору, а Архимакс, скастовав скрыт, направился за ними. «Эйсон, королевский дворец в Бельбе. Несман переоделся, привязал артефакт, и мы выдвинулись. Пока он отвлекся на все эти процедуры, и лор за его спиной развоплотился и взмыл к самому потолку. Он будет страховать нас, двигаясь впереди, и подавать мне сигналы, когда возникнет необходимость пользоваться маскировочными артефактами. Закончив готовиться к выходу в коридор, Несман бескураженно огляделся. А куда пропал ваш компаньон? Он догонит нас позже, ваша светлость, сказал я ему, выдвигаемся. В этот момент еще один из двух гвардейцев рухнул навзничь на пол. «Что это с ним?» — удивился Несман, любопытный как ребенок. «Ну да, попал в камеру со всем пацаном, общаться было не с кем. С чего бы он утратил эту характерную для любого ребенка черту?» «Устал, ваша светлость?» — не стал выдавать я свои секреты. «Давайте поспешим. Активируйте маскировочный артефакты и выходим в коридор». Велел только напоследок второму гвардейцу, еще бодрствующему... Оттащить уснувшего подальше от двери и прилечь рядом с ним. Тот приступил к делу немедленно, со всем рвением. Мы выскользнули в коридор, никого не было. Улетевший вперед Элор, которого я не видел, сигналов никаких не подавал. Поэтому я сказал Несману отменить пока маскировку и просто медленно двигаться впереди меня, изображая гвардейца, сопровождающего посетителя во дворец. Но уже через несколько шагов понял, что идти без маскировки в присутствии других людей — не вариант. «Одежда-то нанес мне гвардейская, правильная для этого места, но то, как он шел». Он был похож на гвардейца не больше, чем корова с седлом на спине, похожая на боевого коня. Двигался совершенно не так, как двигаются гвардейцы. Это такая походочка пацана на прогулке по городу. Еще это его мраморно-бледное лицо с неровной бородой. Практически все гвардейцы загорелые в силу постоянных занятий боевой подготовкой на улице. А там же летнее солнце. Мой гвардеец был без малейшего загара и выглядел больше как восставший из гроба мертвец. Та еще маскировочка. Лучше было раздобыть ему одежду слуги, но кто ж знал. Впрочем, не помогло бы и это. Таких бледных и бородатых слуг в летние месяцы тоже не бывает. И да, еще же и запашок от него тот еще. Крепкий такой запах давно немытого тела. В комнате его еще заглушал запах расплавившегося камня. А вот в коридоре уже и надушенная одежда гвардейцы ситуацию не спасали, как бы нас и под маскировкой по запаху не разоблачили. Мы двигались к ближайшим покоям, через окна которых сможем выскользнуть из дворца. Прошли метров сто, никого не встретив, как вдруг я услышал тихий свист с потолка. Это был условленный сигнал от Элора о том, что кто-то есть впереди, и нам нужно использовать маскировочные артефакты». Затем он повторился. «Так, два свистка — это уже другой сигнал. Он означал, что впереди слишком много людей, которые могут нас задеть под маскировкой и разоблачить. Нужно остановиться и подождать. Ну да, коридоры, конечно, не такие узкие. Дворец короля все же, но три-четыре человека вполне способны их перегородить. Они же не ожидают наткнуться на неединку и двигаться могут совершенно свободно, не давая никому пройти мимо них. «Ждем», — скомандовал Несману, и мы остановились перед поворотом в очередной коридор. «Если люди, что идут по нему, сместятся в нашу сторону, и Лор предупредит нас включить маскировочные артефакты, после чего мы уже сами разберемся, отступим, к примеру, назад и свернем куда-нибудь, где этой толпы не будет. Маскируемся» сказал Узника, услышав очередной тихий свист и взял его за плечо. «Еще не хватало, чтобы мы оба, используя маскировочные артефакты, потеряли друг друга в этих бесконечных коридорах. Ладно, нужно менять маршрут». Свернули в очередной длинный коридор и сразу же увидели двух гвардейцев, поспешно шагавших нам навстречу. Меня сразу же насторожила та скорость, с которой они двигались. Обычно патрули перемещались по коридорам королевского дворца достаточно вальяжно. Сейчас, после гибели наследного принца, они ходили озадаченные, мучаясь мыслями, что теперь будет с королевством и с ними самими, но по привычке неспешно. А у этих гвардейцев явно было какое-то задание, да и лица слишком напряженные. Это было необычно. А я на ответственных миссиях всегда стараюсь подмечать все необычное, потому что жить хочется. Покрепче сжал плечо Несмана, предупреждая, что что-то не так. Пусть будет готов к неожиданностям. И тут один из гвардейцев мимоходом покосился за спину своего товарища. Достаточно характерно, словно взглянул на кого-то, кто там должен быть. Вот только там никого не было видно. Ясно. Кто-то, как и мы, движется там под маскировочным артефактом. Или и вообще под скрытым. А под скрытым двигаться может либо Архимаг, либо Грантмаг. Точно минимум архимаг там, кто же пошлет на такое ответственное задание кого-то ниже разрядом. Мой случай не в счет. Вряд ли второй эксперт моего уровня по тайным проникновениям в таком молодом возрасте сейчас в мире имеется в наличии. Похоже, нас уже ищут. А поскольку тревоги во дворце не поднято, уж сирены мы бы обязательно услышали, значит, возможен только один вариант. Нас ищет конкурент от Совета Десяти. И уж у такого точно будет в том числе артефакт, выявляющий тех, кто движется под прикрытием маскировочного артефакта. Да и если вдруг у него нет такого артефакта, как пройти мимо архимага или гранд-мага скрытии, даже если он, вопреки моему ожиданию, нас не увидит. Можем не определиться, где именно он находится, и столкнемся с ним. Что уж говорить про Несмана, который наверняка вообще не поймет, что вокруг нас происходит. И не будет готов действовать, если нас разоблачат прямо около высшего мага. Я сжал плечо Несмана, разворачивая его назад. Нет уж, мы лучше повернем назад и свернем куда-нибудь. Но не успели. Раздался громкий крик из-за спины гвардейцев. «Вперед! Взять двух человек впереди по коридору! Десять метров от нас под маскировкой!» Ну вот и все мои предположения оправдались. «Ловят именно нас...» И у мага имеется артефакт, нейтрализующий действия маскировочных артефактов. Но что очень хорошо, убивать нас он не намерен. Явно я угадал, что он из Совета Десяти. По крайней мере, Несман по вполне понятным соображениям точно нужен ему живым. А раз я рядом с ним, то и меня атаковать не рискнет. Чем сильнее маг, тем опаснее его заклинание для соседей выбранной цели». Смерти потенциального наследника престола, за которым его отправили, ему не простят. Совет десяти же понятия не имеет, что наследник престола уже принес Аргенту божественную клятву. Зато я могу атаковать своих врагов. Сначала использовал ледяной артефакт, не чтобы остановить рванувшихся к нам гвардейцев. Они особой опасности не представляют, а чтобы увидеть, кто там прячется под скрытым. Архимаг или Грандмаг? «Если то атаковать его нет смысла. Слишком сильна пассивная защита, нужно будет быстро бежать. А вот если Архимаг, у меня найдется. Чем его удивить?» Лед сковал гвардейцев в стены и высветил бородатую фигуру в одеянии Архимага за спинами застывших гвардейцев. Лед, конечно, застыл по контурам его пассивной защиты, на некотором отдалении от тела. Но то, что противник точно не гранд я понял, для этого лед достаточно прозрачный. Архимаг тут же скастовал какое-то огненное заклинание, начав освобождаться из ледяного плена, но мне хватило и тех секунд, что ему оставались до полной свободы. Я использовал раскаленное лезвие, затем луч смерти и смертельную синеву. Первые два пробили пассивную защиту остатки льда, третья ловко обогнула выставленный Архимагом воздушный щит, убила противника, и он рухнул на пол. Но он все же успел перед смертью атаковать нас огненным штормом. Видимо, сообразил, что я такую неожиданно мощную для столь юного возраста и перестал заботиться о сохранности тушки бастарда. Своя-то жизнь дороже. Сработал мой защитный артефакт «Ледяной щит». Сработал и кокон защиты, прикрыв Инесмана, Уж больно мощное заклинание «Огненный шторм». Удачно, что мы с Несманом так близко стояли, и здорово, что мои артефакты справились. Раскрошил тут же изнутри прикладом кокон защиты, осыпавшая нас градом каменных осколков. Дернул Несмана за рукав, и мы промчались мимо ледяных статуй гвардейцев. Они погибнут, но я ничего не имею против, нечего было брать взятки от Совета Десяти. Королевские гвардейцы должны защищать королевскую династию Бельбы, а не подрабатывать, пуская ее врагов, в королевский дворец. Не нужны и будущему королю Бельбы Несману такие кадры в его охране. «Иначе он долго не проживет». «Все, а теперь все мои защитные артефакты исчерпаны». «Непривычно, прям как раньше, когда я воевал без всякой мощной артефактной защиты». «Когда пробегали мимо упавшего на пол архимага, я на ходу коснулся его рукой, отправляя труп в свое пространственное хранилище». «У меня нет артефакта, позволяющего нейтрализовать действия маскировочных артефактов». «Непорядок. Пора это исправить». «Как ни странно, сильно мы не нашумели». Я ожидал большего от гулких коридоров дворца. Да, в коридоре стены и пол оплавились после огненного шторма, а паркет загорелся. Правда, он тут же и погаснет. Жар от огня и огненного шторма растопит лед, что я скостовал дальше по коридору, и пол зальет водой. А может, нам просто повезло, что в ближайших коридорах никого не оказалось, а в комнатах за дверьми в этом коридоре никого не было. Любой королевский дворец огромен, и в нем сотни комнат, в которых никого нет. «По крайней мере, когда мы выбежали под прикрытием маскировочных артефактов в следующий коридор, там было пусто, и никакие сирены, извещавшие жителей дворца об опасности, не взревели. Я подумал, что на день, попавшийся на нашем пути архимага деяния грандмага, то остался бы жив. Мы с Несманом попросту удрали бы от него. Атаковать он нас боялся, а ноги у нас молодые и быстрые. Но, как правило, архимаги, даже идя на тайные задания... «Маскировкой под Грандмагой не балуется. Тоже можно понять. Забудешь потом переодеться, увидит тебя кто-нибудь из знакомых и станешь посмешищем на десятилетия. И лет через пятнадцать кто-нибудь будет рассказывать. А слышали, как Архимаг такой-то так переживал, что не может стать Грандмагом, что стал одеваться, как Грандмаг? А ему в ответ — какой жалкий тип!» Не мог с достоинством принять тот факт, что ему не суждено стать грантмагом. Так большинство из нас никогда не стать грандмагами, но мы же не ведем себя так позорно. Да уж никто не захочет стать предметом для насмешек, тем более, что для такой важной миссии наверняка наняли не артефактора или алхимика, а отчаянного боевого архимага. Такому подвергаться насмешкам еще болезненнее. «Я прекратил действие своей маскировки и велел сделать то же своему спутнику. Снова пошли быстрым шагом, нечего привлекать лишнее внимание шумом от бегущих людей. Никакой беготни в королевском дворце в нормальной ситуации быть не должно. Тут даже слуги передвигаются степенно и с чувством собственного достоинства». Знают, что предки некоторых нынешних графов и герцогов, гордо задирающих носы, были тоже когда-то обычными слугами королей, которые смогли сделать карьеру. Еще лишь дважды применив маскировочные артефакты, когда нам попадались новые гвардейцы или слуги за очередным поворотом, мы, наконец, попали в нужную нам спальню, ныне пустующую. Здесь размещали членов нашей делегации, но делегация уже уехала». И у меня были все основания полагать, что тут сейчас никого не будет. Но все равно спальню вначале обследовала Лор. Правда, едва мы вошли в комнату и подошли к окну, чтобы через него выбраться в сад, взвыла сирена. Затем другая. Ну да, должны же были обнаружить когда-то два трупа и следы магической битвы в одном из коридоров дворца.